Глава шестая «Я иду за тобой», — Кратов открыл глаза. В серой мгле берлоги бесшумно двигались плоские, будто вырезанные из бумаги силуэты. Племя длинных зубов жило обычной жизнью. Самки кормили детенышей, охотники без большого рвения собирались на промысел. У входа дремал страж с заостренным дрекольем. В центре этой маленькой задхлой вселенной восседал бубб и вершил таинство общения с предками, взрыкивая и угрожающий скалист требовал от них содействия в наказании врагов и добыче пропитания. Те, кто был свободен, почтительно внимали. Я уже близко. Кратов узнал этот негромкий родной голос, услышанный его внутренним слухом, словно родившийся в его сознании, но ему не принадлежащий чудо Юда. Искал своего хозяина. Буб, огромный мохнатый зверь, развернулся к нему массивной тушей и свирепо зыркнул, налитыми кровью зенками. Никто не может вякать, когда я говорю с духами, проревел он. Заткнись, сказал Кратов по-русски. Это было короче, нежели идиома. Засунь свою шалудивую лапу себе в рот и подавись ею. Буб не понял его слов, но прекрасно сориентировался в интонации. «Ты же видишь, я занят», — пробурчал он. «Мы почти договорились. Старина Гах уже обещал было запугать леших, чтобы они среди ночи высыпали из своих нор, как оглашенные. Тут-то мы их и прихватили бы». «Прекрасно. Я ненадолго оторву тебя от приятных бесед с покойниками. Мне нужно уходить». «Харгх!» Буб снялся-таки с обычного своего места и в развалочку приблизился. «Я хочу это видеть». Я давно не веселился. На чем же ты собрался уходить? У тебя только две руки, а ног, считай, нету. Ты умеешь ходить на руках? Или ты поскакаешь на... И он объяснил, на чем именно. Охотники оживленно заухолили, заколотили просторными ладонями постелы земле. Он поскакет, как безлапый болотник. Буб повеселиться, и мы тоже. Нет, сказал Кратов терпеливо. Я не пойду на руках, я не паскочу, ни на руках, ни на зубах, ни на том, о чем ты никогда не забываешь. Меня понесешь ты, а еще четверо этих астолопов пойдут сзади, как охрана. За мной летит мой друг. Как это летит? – спросил Буба, не понимающий, что это такое. Он очень быстро бежит по воздуху, как туча, только намного быстрее, и сам он похож на маленькую темную тучу. У тебя такие друзья? нахмурился Бубб. «Так ты понесешь меня?» Бубб молчал, постукивая чудовищным волосатым кулаком по колену. «Я уже рядом». «Ты уйдешь», — сказал наконец Бубб, — «и тебя не станет». Как будто это был хороший сон о том, чего никогда не происходит. Есть этот поганый, загаженный, голодный мир, и есть другой, где никто не гадит под себя, когда лень подняться». где незачем жрать друг дружку, когда больше нечего жрать, где любой детеныш знает столько слов, сколько не знаем все мы вместе, и где самки, покрыты мягкой и чистой шерстью, задницы у них в течение ста ударов сердца подрагивают от шлепка, а в сиськах булькает столько молока, что можно накормить здоровенного охотника. Хотел я согреться у костра твоего, а он оказался болотным огнем. Хотел я спросить, не покажешь ли путь? А голос твой обернулся порывом ветра, да и сам я лишь тень самого себя. А теперь мне пора проснуться и выкинуть это из башки, чтобы она не болела о том, чего не бывает. Но я вернусь, проговорил Кратов. Есть в твоем мире что-то, чем я могу поклясться, что не лгу. Похожая на узловатая полена лапа коснулась его головы. Когти слезгом сомкнулись и дернули. Кратов зажмурился от боли и зашипел. Скорее подставляя сухую ветку, пробормотал он. У меня искры сыплются из глаз. Буб поднес к губам пучок его волос и дунул. Теперь ты вернешься, промолвил он убежденно. Стало быть, твой друг похож на тучу и носится по воздуху, как эта шерсть? Я хочу это видеть.